«Надо, чтобы и он знал, что не все ему позволено», — говорит умная шотландка. «У нас принцев тоже так воспитывают, и это неплохо». Зато уж если снимет Матвеева с горки какую-нибудь безделушку, болванчика китайского, веер расписной, чашечку красивую, всю разрисованную людьми с косами на голове и даст подержать мальчику, он и рад необыкновенно и бережно держит вещицу». Слушает, что ему про нее расскажут, откуда она привезена, что обозначает, как делается, и потом отдает. «Поставь, слышь, бабушка, да никак не гляди, ладно, забавка-то твоя». Наглядиться здесь на всё, и мчится к Андрюше в его детскую. Очень просто убрана эта комната, проще всех в доме. Полочки для книг сделаны, стол стоит, за которым учится Андрюша Матвеев. Уж восемь лет ему». Он не только русскую грамоту, и латынь, и польские азы, и греческие письмена понемногу разбирает, но до этого и дела нет царевичу. Андрюша показывает царственному родственнику кое-что поинтереснее книг. В больших коробках, покрытых кисеей, наколотые на шпеньки, сидят неподвижно яркие цветистые бабочки, золотистые и бронзовые жуки невиданные величины и формы. Никогда таких Пётр летом не видывал, хотя любит гоняться и ловить жуков и мотыльков. И малюсенькие зеленые ящерки, не то сушеные, а даже живые, сидят у Андрюши в особом ящике, покрытом слюдой. Ловит мушек Андрюша и бросает в ящик. Ящерица быстро накидывается на жертву, мелькнет раздвоенный язычок, и нет мухи, и другой, и третий, сколько бы ни посадил к прожоре ее хозяин. А в одном углу Целый небольшой крокодил, высушенный, отполированный, висит на шнурке с потолка. Один только раз, когда царь взял Петрушу с собой к лекарю фон Гадену, видел там царевич такое же чудище, только много больше, и напугался. А здесь чучело маленькое, и при Андрюше Пётр не боится, хотя крокодил так и оскалил свои желтые частые зубы. Книги у Андрея тоже занятные, Таких в тюрему царевич никогда еще не видывал. Ни у братьев, ни у сестер. Хотя те тоже учатся, как и Андрюша. На больших листах люди и звери, и деревья нарисованы. И еще какие-то круги, которых не понять. «Это земля», — говорит Андрюша. «Не. Земля черная, она сыплется. На ней трава, на ней хоромы стоят. Какая это земля», — возражает царевич. А Андрюша уже новые чудеса выкладывает. Ставит на стол какой-то ящик, дёрнул за что-то, и ящик начинает играть, громко, хорошо так, а потом ведёт в сад царевича. Тут позволяют везде бегать ему, только сзади для порядку идёт какая-нибудь нянька, да где ж ей угнаться за ребятами? И это чувство полной свободы, отсутствия любовного, но непрерывного и потому тягостного надзора, особенно отрадно детской душе. К небольшому гроту ведёт хозяин гостя». В гроте, вечно звеня, под самым сводом подземный ключ пробивается наружу, каскадом падает вниз и вытекает из грота нешироким кристальным ручьем, который весело катится дальше по ложу, выложенному словно мозаикой, разноцветными камешками и перламутровыми раковинами. Из темного угла достает Андрюша два кораблика, чудесно вырезанных из коры, оснащенных и полных балластом, который не дает опрокинуться им при спуске на воду. Расправив измятые паруса, закрепив напрямую руль, пускает Андрюша свою флотилию по течению ручья. Бегут оба мальчика за быстро движущимися вперед суденышками, и вдруг очутились на берегу небольшого чистого пруда, куда впадает ручеек. Посредине пруда устроен искусственный островок, на нем беседка в виде колоннады, увитой зеленью и плющом. Тут же у берега небольшая лодка привязана за колышек. «Едем на остров», — предлагает Андрей. «Я умею грести. Сколько раз с тятьей и с матушкой ездил туда, хочешь?» Петруша не решается сразу. Правда, ему никогда не случалось бывать на воде. Есть в дворцовых парках пруды большие, темные, но всегда царевича остерегали, чтобы он даже близко к ним не подходил. И водяной ухватить может, и утонуть легко. Тогда уж не видать ему ни тяти, ни матушки, и царем никогда не быть. «Да!» те пруды мрачные, окруженные большими деревьями. Порой и другого берега не видно, такие они обширные. А этот веселый, ясный, небольшой. И кусты кудрявые кругом, цветы насажены, раковины разноцветные кругом цветов и по берегу пруда раскинуты. Где тут водяному быть? И утонуть нельзя. Вон Андрюша говорит, что умеет возить по воде».